Глава пятьдесят пятая Отащавшего, обессиленного шкипера, схватили за шиворот и буквально выволокли из береговой каюты командора. Воспользовавшись возникшей суетой, Дон Морана отнял саблю и помассировал онемевшие запястья. — Мы с тобой много толковали порождение сатаны Иуды, поэтому сегодня ты ответишь только на один единственный вопрос. Родан безразлично кивнул. — Мне нечего скрывать. Из кадра моя погибла, я потерял почти всех своих людей. Звание командуру и доверие адмирала Северного флота наконец заслужил гнев самого короля. После каждого слова Дон Марана врубался саблей в обод бачонка, на котором покоились его ноги, еле сдерживая себя при этом, чтобы не врубиться в голову или плечо пленника. Вы действительно заслужили его, достаточно вежливо, сохраняя достоинство, Подтвердил отец Григорий, как и гнев многих фламандцев, гнев французов, да мало ли его гнева заслуживает человек всю жизнь пираствовший у чужих берегов. Сабля вошла в обод бачонка слишком глубоко, настолько глубоко, что какое-то время Дон Марано просто не в состоянии был её выдернуть. Возможно, только это и спасло Радана, вернее, оттянуло время его гибели. Так вот, я Рваный башмак повешенного на рее потерял в этом походе все, чего сумел достичь за свою сумбурную бессмысленную жизнь. Командора не интересовало мнение о нем пленного. В эти минуты он беседовал сам с собой. Лишь убедив себя в этом, командор сумел усмирить свой гнев. Потерял так же случайно и глупо, как и достиг. Глупо, потому что никто не требовал от меня штурма форта Сент-Бернардин, Никто не приказывал высаживаться на побережье у его стен. Гнали меня к ним алчность и желание славы. Хотя вы и принадлежите к католической вере, я принимаю вашу исповедь так же близко, как если бы передо мной исповедался православный, все же мы оба христиане». Родан не мог себе позволить иронизировать в эти минуты над командиром. В конце концов, он священник, пусть даже перешедший в казачество, и находящийся в плену у католиков христианские заповеди требуют от него сочувствия и готовности к прощению исповедаться разъярённо уставился на него командор эй кто там позвал он стоящего у двери дежурного матроса этому шесть плетей в виде исповеди процедура оказалась хотя и болезненной однако же не долгой да и били его не сильно берегли скорее всего Не столько для беседы с доном Марана, сколько опять же для костра. Когда, истёганного плетнями, его ввели в береговую каюту командора, тот продолжал сидеть на столе в той же позе, совершенно разуверившегося в себе человека, которому отныне одинаково закрыта дорога, как в прошлое, так и в будущее. Во всяком случае та дорога, которой он считал себя достойным, на пленнике командор даже не взглянул. Сидел, заворожённо глядя на свою руку, сжимавшую эфес сабли. Когда ты говорил о численности гарнизона форта, ты не знал, что именно затевают казаки и французы. Разве не так, приятель? Речка Мандура напоминала предгрозовой грохотание далёкого грома. Трудно было предугадать, когда он взорвётся из пепеля земли и небеса молниями гнева. Ты слышал рассказни французов? которую мыши нараспускали слухи о своём уходе под Дюнкерк, видел орудие, которое куда-то тащили, а потом попросту напился. Если вы так считаете, пусть так и будет, но мне кажется, что вы пытаетесь оправдать меня. Я хочу знать, что произошло на самом деле, рванул саблю командуор. То, что ты слышал от французов и своих офицеров, ты считал военной тайной, а потом умалчал, но затем под пытками Заговорил, рассказывая всю ту неправду, которую знал. Я понял, командор. Боитесь признать, что вас так ловко, убийственно провели. Ты не знал о замысле французов точно так же, как не знал этого я, покачал головой Дон Морана. В это время дверь открылась, и в каюту втащили шкипера. Он уже не мог стоять на ногах, его поддерживали под руки и за волосы. На кой чёрт он здесь нужен? презрило взмахнул саблей командур. Но прежде чем шкипер утащили за дверь, тот успел крикнуть: "Тебе этого не понять, пират. Ты не знаешь, что такое родина. Для тебя это понятие так же чуждо, как и святость Христа". Последнее слово он произнёс, в кровь разрывая свою растерзанную опухоль гортань. Дверь за шкипером закрылась, и командур Вновь обратил свой свинцовый взгляд на Радана. Я знаю даже то, что задумали всю эту хитрую операцию не французы, а казачьи полковники Серко и Геур. Они чего ж тут скрывать? Тем более, что я сам добровольно вызвался идти сюда. Нужен был человек, который бы выдал вам тайну, но сделай это под страшными пытками. Лжёшь. Ты придумал эту байку только сейчас, узнав о моём поражении под Сен-Бернардином. «Ты, рваный башмак, повешенный на рее, лжешь!» «Вы так нервничаете, командор, словно это не меня, а вас поведут на костер!» Дон Морана подхватился и застыл на бочонке, которая служила ему сейчас неплохим пьедесталом. Саблю он держал на весу, и даже бог не взялся бы предсказать, в какую минуту она снесет голову измученного, но не сломленного пленника. «Эй, матросы!» — позвал командор своих охранников. «Плети ему!» Затем освежите в бочонке с солёным рассолом да не забудьте подвесить за ноги чтобы просох и пометить колёным железом что во рты разинуры вдруг сорвался он придумайте сами что-нибудь эдакое если уж вам скучно делать то что обычно делаете с каждым из пленных мы постараемся синьор с охотностью послушных но не опытных школьников заверили его дюжие матросы пришедшие с командуром на королевский флот прямо с палубы пиратского корабля, хотя проще было бы не возиться. «Вот так всегда», — пожалался на них командор, обращаясь к Родану. «До того обленились, что лишний раз плетью не взмахнут. Нет, чтобы показать гостю все, на что они способны». «Но и это я тоже великодушно прощаю им», — командор, хорошо поставленным голосом священника, ответил Родан. «Как, впрочем, и вам».